Часть вторая. От Китая до Кореи. Глава 1. Бешеное, немилосердное солнце так раскалило корпуса танков, что при к ним влечет изрядный ожог. Командующий британского экспедиционного корпуса генерал МакДугал с преследием породил стой железных черепах и изнывающих русских. «Если им в сентябре так жарко, какого дьявола вообще сюда приперлись?» Настоящие джентльмены умеют с достоинством воевать в любом климате. Начальник штаба, сэр Беккесфилд, оскарился и сказал, что даже истинно английская лошадь не сможет скакать долго по такой жаре. Алексей Брусилов слышал реплики союзных генералов, не шибко улавливая смысл. За время перехода он нахватался основных слов, понимал команды и мог кратко объясняться. Как ни кривлялись островитяне, французским у английского языка много общего. Не так, чтобы сразу читать Шекспира, но как отправная точка годится. Джентльмены не знали никаких других языков, кроме родного, презирали невладевших английским и недоумевали, как можно разговаривать на иных наречиях. Ныне сэр Бекерсфилд изволил произвести шутку тонкого английского юмора, которую не каждый британский офицер понял, а командующему вовсе не до смеха. Сценой значительных потерях войска с гонимыми в первых рядах китайскими полками заняли Чэнчжоу, точнее пепелище на месте городка. Отступив восточнее, японцы между озером Тайху и берегом полноводной Янзы от души окопались на участке около 25 миль. По разведданным с там три линии обороны по три ряда траншей, сотни миль проволочных заграждений. Пространство перед окопами пристрелено пушками – удаленными на милю от переднего края и плотно охраняются пулеметами. Это уже третий укрепленный рубеж, который англико-китайской армии предстоит одолеть с начала года. Такая же картина южнее, между Тайху и морским побережьем. Там вдобавок многочисленные болотистые озера, поэтому МакДугал предпочел северное направление. Проклятые русские сорвали начало наступления. На 2 сентября одновременно с ударом на суше планировалась высадка десанта в районе Шанхая. Связь с лотом отвратительная. С трудом удалось сообщить им, что на преодоление дистанции жалкую сотню миль. Гремящие коробки затачили двое суток, непрестанно ломаясь, и отказываясь двигаться днем из-за перегрева моторов. Мистер Брус, как МакДугал называл русского генерал майора одетого серой хлопкой в серый комбинезон без знаков различия, хотя прекрасно знал его фамилию и армейское звание, отрапортовал, что на рассвете готовы к атаке 43 танка. Слово «бронеход» британцы отказывались воспринимать. Бусилову также постоянно тыкали в нос, что паровые тягачи ломались куда меньше, стало быть, на танках механики работают спустя рукава. Алексей Алексеевич пытался сдерживаться, пробовал поставить себя на место британца. «Действительно» кавалерии нет техники сложнее лошади, которую нужно лишь поить, кормить, подковывать и не напрягать сверхмерой, иначе скотинка окалеет в знак несогласия. Приданные полевым частям артиллерии, даже подтянутые русскими тракторами шестидюймовые гаубицы, тоже не самая хитрая амуниция на ее примере проблем перегрева не объяснить. Поэтому расписывать надменному командиру принципиальное различие устройств двигателя Тринклера и паровых машин, а последним прекрасно работается и на жаре можно до бесконечности, результат тот же. Зато с очевидностью ясно, почему англичан ненавидят в любой части света. Такого неприкрытого высокомерия и пренебрежения к иностранному русилу даже вообразить себе не мог. Получив особо ценные указания по поводу порядка выдвижения, он собрал палатки русских офицеров, командующих батальонами и ремонтной ротой. Господа! Британский командующий сэр Макдугал принял решение, что по одному танку, как они называют наши бронеходы, придается каждой китайской роте. По всему, как спадет жара, расследоваем полк до японской линии, в ротах по одному английскому сержанту, командиров танков, познакомить с ними по возможности наладить отношения. Черт знает что, с кавалерийской прямотой высказался подполковник Павлу, командир первого батальона. Утвердили наступление двумя танковыми отрядами, продумали построение условные знаки. Теперь как? Его возмущение поддержал Ротмест, а ныне начальник ремонтников, инженер Врангель. «Помилуйте, как же мне поврежденные машины назад вытаскивать, имея четыре трактора и тягача на 20 миль?» Петр Николаевич, у вас по штату шесть тракторов». «Так точно, Алексей Алексеевич». Однако же два из них сунтерами и китайскими солдатами заняты бронеходами, отставшими из-за поломок. Генерал принял к сведению, аховое состояние дел с эвакуацией и обратился ко второму батальонному, начинающему выполнять кавалеристу, с лихо торчащими в сторону длинными усами, очевидно мешающими пролезать в танковый люк. «Антон Иванович, ваше мнение?» Майор Деникин покачал головой. «Первый вариант построения мне больше люб». Пока японцы не привыкли к танковой атаке, мы бы двумя отрядами прошли насквозь три их линии обороны, порвали колючку. За нами кавалерия отрезать укрепленный вал от остальных японских сил. Потом пустить китайскую пехоту в окопы. И дело сделано, господа. Военный гений МакДугал предписывает пройти только первую ветку, три или четыре ряда окопов. И остановиться перед второй позицией, то бишь перед орудиями, которые возьмут нас напрямую на водку наводку. Барон до зимы будет собирать оставшийся бронеходов лом. Совершенно согласен с вами, господа офицеры. Однако же не будем забывать, что здесь не наша война. Как англичане хотят, так пусть и сражаются. Мне странно это говорить, но перед командами бронеходов нельзя ставить задачу побеждать любой ценой, не жалея сил и самой жизни. Мы не Россию защищаем. Стало быть, как только машина решится хода или застрянет, Командир и механик под прикрытием пулеметного огня из башен должны выбраться и ретироваться к своим. Наша первостатейная задача — опыта набираться, танки испытывать. Когда-нибудь Бог даст покажем джеркменам, как правильно воевать на суше. Они с нами после Крымской войны на земле не сталкивались. Шарик маленький и круглый, господа. — Так точно, Алексей Алексеевич. — Разрешите объявить батальонные сборы, пока не рассредоточились, обратился Павлов. Действуйте. Барон, последите. По пути к исходным рубежам наверняка часть машин поломается. С богом, господа. Опыт, как не надо действовать, для нас так же полезен, тем паче на чужой шкуре. Офицеры разошлись, и около танковой вереницы поднялась суета. Командиры вытаскивали, разомлевших в тени унтеров и стелков, собирая их в строй трижды три. Так бронеходчики окрестили состав своей части. Тройка танков составила взвод, а три – взвода роту, которую вчерашние конники упорно именовали сотней показать ему обычаю. наконец тироты роты составили батальон. Понятно, что из-за поломок ни в одном из батальонов 27 полагающихся машин не набралось. Играя в детстве в казаки-разбойники, мы не задумываемся, что боевые действия составляют ничтожную часть времени на военной службе, основное наполнение которой – Долгий, корпотливый и ничуть не романтичный труд по поддержанию боеготовности к решающей минуте. Команды бронеходов не предавались праздности ни на борту кораблей до да Гуанчжоу, ни в пути по железной дороге. Они постоянно учили языки, включая сотню другую слов на китайском, непрестанно лазили на железо, изучая его до последней кайки. После разгрузки с платформ на станции с непередовым названием Западный Чинчжоу» Беспокойная жизнь танкистов превратилась в ад кромешный. День пытались двигаться к японским позициям, сгубив несколько моторов, поймавших клин от перегрева. Потом две ночи ползли в относительной прохладе, а днем под немилосердным солнцем устраняли огрехи в двигателях и ходовой, чтобы изберечься от напасти следующую ночь. Круглые сутки офицеры были сунтерами и рядовыми. Не сравните спокойной службой в тылу, когда золотые погоны лишь изредка сверкают на плацу и в казарме. В сентябре ближе к Шанхаю обычно не жарко, ветер с Восточно-Китайского моря снижает температуру. Как на назлоны не припекало, что летом, а в танковом чреве палило как в русской печи. Даже ночью двигались, со снятым верхним бревым листом, дабы раскаленный тринклер отдавал тепло китайцам, а не в отделении управления где изнимагал водитель, он же командир танка. Крайне простое управление машинами позволило быстро подготовить и поставить поднебесную два десятка кавалейских офицеров на должность командиров команд, или как теперь можно назвать экипажей. Ясно, что прошедшие крещения огнем молодые люди не приведут остаток дней за рычагами. Задача та же, о которой Брусилов говорил комбатам – Набираться опыта, чтобы к новой войне командир Рот не понаслышке знали, как ведет себя бронеход в настоящей битве. Жаль, что среди кавалеристов мало технически подкованных людей. Выпускник реального училища, а потом и горного института в Санкт-Петербурге, Ротмист Петр Николаевич Рангель, был счастливым исключением. Он без восторга воспринял приказ отправиться в Китай, где воевать надо не в седле, а следя за здоровьем неотлаженных боевых механизмов. Однако смехнул, что на всем поприще у него нет соперников в продвижении по службе. Если, конечно, бронехватные войска получат продолжение и развитие. Барон женился незадолго до китайской кампании, а то супругу вспоминал часто. Оленька, Ольга Михайловна, сказочный ангел из Санкт-Петербурга, чай скучаешь по мужу, уплывшему на другой край глобуса. Не думала сердечно, что молодой розмеск из парадного левгардейского конного полка, обреченный Казалось бы, на Синекуру до отставки. Вдруг умчиться за три-девять земель, на войну, хоть Россия и не воюет ни с кем. Пусть труден характер, конногвардейца, а без кутежей, попоек и аморных походов никак нельзя. Другие офицеры засмеют. Признайся, душа моя, тоскливый беспятенький. А не дай бог, кто-то из питерских лыщей вокруг тебя увивается. Ему не пережить мое возвращение, думал военный. Молись за меня, Оля. Судьба офицера — странная штука. Штаб ротмист воскряков из того же конного полка погиб безо всякой войны Озернарской заставы, разгоняя январский бунт пятого года. Его нашли на каких-то задворках с постеленной головой, а коня украли. Непременно узнаю убийцу, шинку тонкой стружкой. Ротмест вынырнул из мысли о питерской жизни и проводил взглядом танки с натужным грохотом моторов и бряканем грусениц, расползающийся по намеченным исходным и неторопливо закурил. Паровые котлы тягачей Т-1 только начали прогреваться. Минут через сорок можно выдвигаться за танками, оказывая помощь обездвиженным. Невдалеке он увидел Брусилова, что-то энергически втолковывающего британскому генералу. Явно ничего не добившись, Алексей Алексеевич сделал поворот кругом и зажигал кремотником, зло сплюнув на пересохшую землю. Англичанин дернулся. Он счел привок личным оскорблением, будто брызги полетели в его физиономию, но не стал связываться. «Что возьмешь с русского хама?» Врангель усмехнулся. Он прекрасно понимал, что его командир едва сдержался, чтобы не заехать островному коллеге в морду. «Не для чужих ушей, — Петр Николаевич, — но я предпочел бы иметь в союзниках Микада, а не этих». Генерал дернул головой в сторону штабных палаток британского корпуса. Всего-навсего попросил два десятка конных и ставых, чтобы оповещали, где наш танк засчал или сломался. «Знаете, барон, что мне ответил заморский выскочка? У них, представьте себе, есть поважнее дела, чем русские зеленые коробки. Зла не хватает. Поставили бы надо мной какого-нибудь лорда пера дословный от динозавров, особо за танки ответственного. Нас за людей хоть бы держали». Они не хотят понять, что одним только разрывом проволочных заграждений мы сбережем тысячи людских душ у наступающих рядах, поддержал барон, понимавший, что брусилу просто необходимо выговориться. Людских, окстись, дорогой Петр Николаевич, китайцы они к человечеству не причисляют, по крайней мере к такому, о коем следует волноваться. Дважды воевали с ними в прошлом веке за право беспрепятственно скамлить местным опиумную дурь. Тогда десятки миллионов атопии умерли что им сотни тысяч подстрельных на японской проволоке. А мы просто учимся на их крови. Алексей Алексеевич, все действительно надо России или только опыт набираем в практических действиях? Скажу по секрету, о кое многие догадываются, за помощью императрицы в изгнании японцев России требует признания Маньчжурии не во временной аренде, а в вечном нашем пользовании, то бишь Россия тем краем прирастет навсегда с постоянным незамерзающим портом в желтом море. Поэтому сжимаем зубы и терпим, терпим, пёт Николаевич. Да, порт артур на знатный приз. Скажите, Алексей Алексеевич, а с чего англичане так зъелись на японцев? Раньше дружили, торговали, армия века до британских вооружена. Тоже секрет Полишинеля. Они чаяли натравить союзничков на Германию и отбить шандунский полуостров с Циндао, дабы у кайзера здесь не осталось в колонии. А японцы подумали и решили китайцев бить сподручнее, нежели германцев. Вот Лондон и рассверепел. Как же обманули нас желтозадые макаки. Так что воюем за русскую Маньчжурию и британское уязвленное самолюбие. С осознанием всей высокой миссии Врангель забрался на трактор около водителя и приказал неспешно выдвигаться на север, где час назад осела поднятая танковыми гусеницами пыль. До утра барон ни разу не сомкнул глаз. Невзирая на высокое происхождение, он самолично работал гаечным ключом, подтягивая траки до нужного натяжения, орал на китайских воинов, мешая местные русские и немецкие ругательства. Не менее дух раз облазил каждый бронеход на исходной позиции. Несмотря на его усилия, количество годных машин уменьшилось на две. Когда темное звездное небо подернулось серой предосветной дымкой, майор сел на землю у трактора, уронил голову на ленивец и отключился. Рев Тринклеров и близкая артийская стрельба не проникли через барьер изнеможения. Поручик Виктор Эдуардович Бетлинг, также почти не отдыхавший ночью, не мог себе такого позволить. Когда карманные часы показали приближение времени Че, он обменялся взглядами с усатым британским сержантом, который тоже оказался на ногах и выглядел образцово, будто выспался минутах шестьсот, а потом принял ванну и выкурил сигару. Члены экипажа, наскоро облегчившись и лица скверно пахнущей водой, полезли на броню. С юга закашлял мотором невидимый в рассветной дымке бронированный собрат. При дальности полкилометра танки друг другу ничем не помогут. Звонкие хлопки воздуха и сестерны высокого давления сменились рём Тринклера, пространство за кормой наполнилось дымом плохо сгоревшего соляра. Бетлинг убедился, что сержант согнал роту за танком, Последний разглянул на часы и нырнул в люк на место водителя, опустив крышку над головой и заперел смотровую щель. В темноте на рукой механика Унтера. «С Богом, Семен! С Богом, Ваше Благородие!» Включив с места вторую передачу и, не газуя, чтобы бегущая выхлопы китайской пехоты не отстала, пропорщик машину к ближайшим холмам, за которыми затаились японские таншеи, И воцарился ад. Артиллерия противника накрыла выдвигающуюся роту с первого залпа. Даже на малой скорости танки кидала немилосердно, когда гусеницы провалились в воронки от пристелочных разрывов и свежих попаданий. Перекрывая грохот моторов, корпус непрестанно стучали осколки фугасов, глухо падали земляные комья. Видимость в перископе тут же упала до нуля. Поминая Япону, мать Бетлинг выпустил рычаги, растоприл люк и выглянул узкую щель, примерившись к промежутку залпами. Горячий шмель прибольно чиркнул по уху, сбил фуражку и звякнул крышке, улетел в танка. Очень приблизительно уточнив направление, прапорщик опустился на сиденье и вновь прибавил газ чувствуя, как кровь из ушной раковины течет за воротник. «Семен!» «Нет ответа!» «Командир тнул кулаком в сторону сиденья механика. Ваше благородие!» «Не мудрено не расслышать в таком громе!» Бетлинг прижался губами к уху унтера и заорал. Дигай в корму. Осторожно глянь из люка. Что с китайцами?» «Чудо, если после артопстрела выжил хоть десяток. Кто в окопы полезет? Семен или пулеметчики?» «Так что бегут, ваше благородие, дюжины две точно. Дальше в дыму не видать». «И то хлеб. Зато японцам они тоже не видны». Снизу заскрежетало. Траки намотали на ходовую часть первые проволочные заграждения. Танк вырвался из облаков пыли за полсотни метров до траншеи. Раньше, чем в удалось что-то разглядеть, на лобовой броневой лист обрушился град пуль. Башенные стрелки отвечали из максимов. «Хрен в кого попадут», — подумал Бетлинг. — «в лучшем случае прижмут японцев, чтоб ниже брустера головы держали, пока пехота не поспеет». Когда в мутном и залепленном пылью перископе кое-как проступила укрытая мешками пулеметная позиция, водитель тиснул газ, ориентируясь прямо на злой огонек. Троншея метров двух шириной, цен тяжести у машины сзади. Надо успеть цепиться ведущими катками и гусеницами в дальнюю стенку окопа, иначе передок ухнет вниз и без трактора не выбраться. Двигатель взревел на максимальных оборотах. Машина разогналась в до восьми в час и впечатала пулеметчиков «Китай». Потом перемахнула через ров, забрал морду и, уперевшись крюком, кровавое месиво за кормой. Звездный час. Окопы прямые до поворота метров 50-70, и это пространство густо заполнено японскими стрелками, яростно поливающими из винтовок стальные борта. Пулеметные башни развернулись, каждый из британских стрелков высадил по ленте одной очередью, рискуя скипятить воду в рубашках охлаждения. Даже попадание фугаса не произвело бы такое действие. Ураганный огонь в упор за секунды превратил десятки солдат в страшную смесь тел, крови, земли и разбрызганных мозгов. Уцелевшие и даже не раненые пришли в шок от неуязвимости бесовской машины и убийственного свинцового ливня. Немногочисленные китайские пехотинцы, спрыгнувшие на дно траншея за танком, не встретили особого сопротивления, добивая живых штыками и в ярости не обращая внимания на пытавшихся сдаться в плен. Как только стихли Максимы, а стрелки занялись перезаряжанием, командир включил первую передачу и степенно выбрался из окопа. Снова отправлять Семена победить на китайцу он не рискнул. Любое открытие люка чревато шальной пулей. По замыслу на место отряда прорыва должна засесть пехота из резерва, а остатки роты бежать за танком. Окутанный порванной колючкой огромный зеленый еж также беспрепятственно прочесал пулеметами вторую и третью траншею. Чутье и здравый смысл подсказывали, что за танком никто не бежит, да и японцы сориентировались. При нависании гусениц над очередным брустером они разбежались, как тараканы отключенного света, поэтому собранные пулеметы микровой жатва не получилось столь обильной. После третьей линии брониход внезапно выскочил к рудиной позиции из четырех полевых трех Его появление случилось столь же неожиданным и для расчетов, так как стволы были подняты вверх для навесной стрельбы по предполью. Пулеметы, возможно, успели скосить нескольких канониров. Но наводчики и командиры за защитами, обычными пулями, неприбиваемыми. Бетлинг затормозил пол, перегасовал и воткнул третью передачу на грунт, по наставлению нерассчитанную. Дал обороты и, рискуя сорвать главный фрикцион, резко тронул, набирая скорость прямо на ближайшее орудие, ствол которого неумолимо опускался к траектории стрельбы прямой наводкой. Японский фугас угодил в правую башню. Оглохший от удара прапорщик почувствовал, как с этой стороны в плечо впились острые осколки. Перезарядить орудие канониры не успели, танк смял его ударом лобового листа. Траки утоптали землю в сантиметрах от зарядных ящиков, детация которых неминуемо разорвала бы гусеницу. Смелым иногда везет. Снова, включив вторую передачу и развернув танк, Бэтлинг с трудом различил сквозь грязь на перископе, что с сварчивает станины трехдюймовок, направляя стволы в сторону бронемашины. Опять смертельная игра на опережение. Гусеница со звонким ударом впечаталась в щит, смяла его и перевалилась на лафет, утянул под себя замешкавшегося солдата. Расчет разбежался заранее, поэтому орудие пряталось блин с особой аккуратностью. Повернув к оставшейся пушскими мимо лужи растекшегося масла из откатника, Бэтлинг не принялся прокориться и туда, оставив на ней неизгладимый отпечаток траков, затем повернул на запад. В траншеях продолжилась непонятная возня. Скорее всего, китайцы заканчивают выяснение отношений с японскими гостями. Танк, не снижая скорости, перемахнул через земные укрепления и выкатился в тыл. Прапорщик крикнул механику глушить мотор и левой рукой раскрыл люк. Лишь вывалившись наружу, ощутил, как ослаб от потери крови. «Кажись раненый, ваше благородие! Чепуха! Как там, Майк? Прими, Господь, его душу!» — стянул фаражку Семен. Аккурат Максимку угодила. Потом фельдшер извлек из плеча Виктора Эдуардовича заклепку, вывитую живым из брони, и, порвавшую крупный сосуд, заклеил порванные ухо. Стрелку Майку Хауэру размажило голову и верхнюю часть туловища. Второй пулемётчик от такой картины перегнулся пополам, скрывшись за бронекорпусом и обгадил опорный каток. Лобовой лист вынес из боя десятки отметин от пуль и осколков. Правую башню фугас с погона, выбил пулемет из ЦАП. Барон только головой покачал. Прикажу перекинуть башню с другого танка, а вось еще бой выдержит. Несмотря на повреждения, поход Бетлинга оказался самым удачным, считая раздавленную батарею. К орудиям и другой экипаж, однако бронеход подорвался на сложенных фугасах и остался там вместе с людьми. На исходную выползли 14 машин из 42, начавших атаку на рассвете. Пятеро из-за потери ориентировки в полевых облаках провалились одной гусеницей в траншеи или вспомогательной ходы, безнадежно застряв. Одну из них японцы сожгли. Два танка совершили разворот для возврата к своим позициям и получили штапнелью в корму оставшись догорать на виду у японских батарей. Остальные замерли среди поля с порванными траками, сломанной трансмиссией с загловшим и не запускающимся двигателем, оборванными опорными катками, один перенулся от попадания в яму. Два брошенные экипажами из-за гибели водителей, пытавшихся рассмотреть что-либо, приоткрытый люк. О судьбе трех ничего неизвестно, следы гусениц потянулись к японцам и пропали. Верно, водители потеряли ориентировку или не смогли развернуть танк своим. Магда Уголу остался вполне удовлетворен итогом боя. Солдат, под офицеров и офицеров главной нации на Земле погибло лишь восемнадцать. Какое-то количество сотен или тысяч расходного китайского материала. Ах, да, эти русские тоже. Но кто бы считать их поголовье? Мистер Брус, завтра на рассвете повторим атаку. Сколько ваших коробок осталось в строю? К утру будет готово семь, господин генерал. Семь? Вы издеваетесь. Семь из пятидесяти после одной атаки с занятием лишь одного рубежа обороны? Если бы стоявший перед ним танкист принадлежал британской армии, генерал тотчас распорядился отдать его под трибунал. Танки, оплаченные казначейством империи, стало быть, собственностью короны. Русские дикари посмели превратить британское имущество в металлолом за час боя. «Если бы вы изволили придерживаться первоначально принятой тактики, танки с теми же потерями прорвали бы оборону японцев на всю глубину». На скверном английском, но вполне понятно, ответил Брусилов. Штабисты замерли. Так сэру МакДуглу никто в лицо не хамил. Но британский сэр не может потерять лицо, даже когда на него летят брызги дерьма. «Я отстраняю вас от командования танковым полком. Извольте сдать его сэру Бернстайну». Немного запоздалые предложение. И вчера Брусилов подумал, что номинальным командиром полка лучше быть англичанином. «Никак невозможно, сэр. Мое назначение согласовано между русским и британским военными министерствами. Не в ваших полномочиях меня отстранять. О готовности машин доложу позднее, и на русском по привычке добавил «Честь имею». Ночью японцы минут десять поливали фугасами оставлены ими окопы и позиции английских гаубиц, которые на рассвете готовились начать артподготовку». МакДугл вынужден был отменить приказ об атаке и приказал поднять аэростат. Наблюдатель доложил, что противник спешно копает новую паутину полевых укреплений, восстанавливая количество оборонительных рубежей до трех.